Сцена восьмая Прошла неделя, прежде чем случилось еще хоть что-нибудь интересное. После занятия у Фредерика, во время которого все обсуждали тонкую грань между гомосоциальностью и гомоэротизмом в печально известной сцене в шатре и балансировали между весельем и смущением, мы вместе спускались по лестнице, жалуясь на голод. В кафетерии, некогда служившем парадной столовой семейства Делакеров, В полдень было полно народу, но наш всегдашний столик оказался свободен и ждал нас. «Подыхаю, как жрать хочу», — объявил Александр, набрасываясь на свою тарелку, хотя мы еще рассесться не успели. «Мне от этого поганого чая в таких количествах нехорошо». «Может, если бы ты завтракал, все бы обошлось?» — сказала Филиппа, с отвращением следя за тем, как он набивает рот картофельным пюре. Ричард пришел с опозданием. В руке у него был уже распечатанный конверт. «Почта пришла», — сказал он и сел к столу с краю между Мередит и Рен. «Нам всем?» — спросил я. «Полагаю, да», — ответил он, не поднимая глаз. «Я схожу», — сказал я, и пара человек, когда я встал, пробурчала себе под нос «Спасибо». Почтовые ящики стояли в конце кафетерия, и я сперва отыскал на стене составленные из маленьких деревянных ячеек свое имя. Филиппа была ближе всех ко мне, потом шел Джеймс, а остальные растянулись далеко во все концы алфавита. Во всех ячейках лежали одинаковые прямоугольные конверты, на которых мелким изящным подчерком Фредерика были написаны наши имена. Я отнес их к столу и раздал. «Кто это?» — спросил Рен. «Понятия не имею», — ответил я. «Не могут же нам уже раздать задания для промежуточного экзамена по сценречи «Нет», — сказала Мередит, уже разорвавшая свой конверт. «Это Макбет». Остальные тут же замолчали и принялись вскрывать свои конверты. В Делакере каждый год проходило несколько традиционных мероприятий. Пока погода держалась теплая, художники воссоздавали мелками «Звездную ночь» Ван Гога. В декабре лингвисты устраивали чтение «Ночи перед Рождеством» на латыни. Философы каждый январь заново строили свой корабль Тесея, а в марте проводили симпозиум. Вокалисты и инструменталисты давали в день святого Валентина Дон Жуана, а танцоры в апреле «Весну священную» Стравинского – Студенты театрального показывали на Хэллоуин сцены из Макбета, а на рождественской маске — сцены из Ромео и Джульетты. Первый, второй и третий курс почти не привлекали, так что я понятия не имел, как распределяются роли. Я сломал печать на своем конверте и вытащил открытку, на которой бисерным почерком Фредерика были начертаны еще пять строк. «Пожалуйста, будьте у начала тропы без четверти двенадцать в Хэллоуин», Подготовьтесь к сцене 3, акта 1 и сцене 1, акта 4. Вы будете играть банку. Явитесь в костюмерную в 12.30, 18 октября для примерки костюма. Не обсуждайте это с однокурсниками. Я растерянно смотрел на открытку, гадая, не случилась ли канцелярская ошибка. Снова проверил конверт, но на нем точно было написано Оливеру. Поднял глаза на Джеймса, понять, не заметил ли он чего-нибудь необычного, но его лицо ничего не выражало. Я ожидал, что при Ричарде Макбете банку будет играть он. Что ж, несколько озадаченно, произнес Александр: Надо понимать, мы не должны об этом говорить. Нет, сказал Ричард, такова традиция. На рождественской маске также. Мы не должны знать, кто кого играет до выхода на сцену. Я и забыл, что он в прошлом году играл Тибальта. Я пытался что-то понять по лицам девочек. Филиппа, казалось, не удивилась. Рен выглядел взволнованный. Мередит немного настороженный. «А репетировать мы вообще не будем?» — спросил Александр. «Нет», — снова отозвался Ричард. «Завтра у тебя в почтовой ячейке будет лежать пьеса с пометками. Потом просто учишь текст и приходишь. Извините». Он отодвинулся вместе со стулом и вышел из-за стола, не сказав больше ни слова. Рен и Мередит обменялись недоумевающими взглядами. Мередит. Что с ним, Рен? Полчаса назад все было в порядке. Мередит. Ты пойдешь или мне сходить? Рен. Флаг тебе в руки. Мередит со вздохом вышла из-за стола, оставив на тарелке половину пастушьего пирога. Александру, доевшему свой, хватило воспитания, чтобы подождать... Целых три секунды, и лишь потом спросить. «Как думаете, она вернется доесть?» Джеймс подтолкнул к нему тарелку. «Ешь, животное!» Я обернулся. Мередит поймала Ричарда в углу возле кофеварок и, нахмурившись, слушала его. Она коснулась его руки, что-то сказала, но он отдернул руку и вышел из кафетерия. Его глаза, как тень, омрачало смятение. Мэридит смотрела ему вслед, потом вернулась к столу и сказала, что у Ричарда мигрень он пошел обратно в замок. Того, что ее тарелка исчезла, она явно не заметила и снова села за стол. Пока тянулось время обеда, я ел и слушал разговоры остальных. Они жаловались на то, сколько текста нужно выучить для Цезаря до выхода на сцену без книг через неделю. Конверт тяжелым грузом лежал у меня на коленях. Я смотрел поверх стола на Джеймса. Он тоже молчал, не особенно прислушиваясь к беседе. Я перевел взгляд на Мередит, потом на пустой стул Ричарда и невольно ощутил, что баланс власти каким-то образом сместился.